Глава сорок Дружеские советы. Порой я испытывал сильнейшее искушение рассказать матушке и Розе об истинном положении и судьбе очерненной обитательницы Ватвел холла и вначале горько сожалел, что не заручился ее разрешением на это. Однако по зрелом размышлениям сообразил, что в таком случае ее тайна вскоре стала бы достоянием и миллордов, и Уилсонов,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 Иногда меня сердило его явное нежелание разговаривать со мной о сестре, хотя я и не сомневался в дружественности его побуждений. Он не хотел бередить воспоминания о ней для моего же блага. Выздоровление его шло медленнее, чем он надеялся. Вновь сесть в седло он смог только через две недели после нашего примирения. Едва дождавшись вечера, поехал у Уайлдфелл-Холл навестить сестру.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 Однако остались друзьями, и мое доброжелательное предупреждение, хотя, вероятно, сделать это можно было бы более тактично, принять с большей благодарностью, возымело свои действие.